174. -е. Матерь Агни-йоги Теперь понимаете, для чего нужно утверждение имени Гуру, для чего нужны его картины и книги, и почему известность его, столь широко распространенная в мире, нужна не для его прославления, но для утверждения учений владыка. Возвеличивая его, возвеличивайте пославших его на подвиг. Ведь не кончилось ничто, а наоборот будущее, сужденное человечеству, только приближается. И то, что дано, и те, кто давал, встанут перед человечеством в новом ореоле и в новом, более широком понимании их мировой миссии. Плоды созревают ко времени, и будет что собирать. И хватит на всех, ибо посев был великим».